Часовой, отошедший было на несколько шагов, вновь вернулся, чтобы промолвить. «Позвольте узнать ваше имя. Викон доброжелон от его высочества принца Конде». Солдат низко поклонился, и, как будто имя победителя при Руа окрылило его, взбежал по ступеням лестницы в переднюю. Не успел Викон доброжелон привязать лошадь к железным перилам крыльца,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 Между тем Виконт, явившийся причиной всех этих волнений, шел следом за дворецким. По к нему шуму торопливых шагов, аромату вин и кушаний, звону бокалов и посуды, он понял, что приближается к цели. Пожи, служители и лакеи, находившиеся в комнате перед столовой, встретили гостя с учтивостью этого края, вошедшей в пословицу.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 «Прикажете курьеру подождать?» — спросил де Сен-Реми. Взгляд герцогини придал герцогу энергии, и он ответил. «Нет-нет, наоборот, позовите его сейчас же. Кстати, а кто он?» «Здешний дворянин Викон Доброжелон». «А, очень хорошо. Введите его, Сен-Реми, введите». Произнеся эти слова с обычной важностью, герцог бросил взгляд на всех находившихся в столовой, и все они...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 то умоляю вас уведомить меня через посланного мною курьера, одного из моих офицеров, Виконта де Брожелон. Мой маршрут будет зависеть от решения вашего королевского высочества. Если нельзя ехать на Блуа, я укажу путь через Вандом или Роморантен. Смею надеяться, что ваше высочество примете просьбу мою благосклонно, как знак преданности и желание быть вам приятным.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 Надеюсь, об этом дворянин не позаботится, прибавила герцогиня, обращаясь к сен-реми. Толстяк побежал за Раулем. Герцогиня приказала предложить вам закусить и отдохнуть, сообщил он. Для вас готова квартира в замке. Благодарю вас, господин де сен-реми, отвечал виконт. Вы знаете, как мне хочется скорее увидеть отца. Знаю, знаю, виконт. Прошу вас передать ему мой почтительный поклон.